Его двоюродный брат Альфред Летелье, сын Александрины Эмме, служивший секретарем у Дюма отца, вызвал его в Париж. «Твое чересчур затянувшееся пребывание в Марселе может тебе сильно повредить. Твой отец добр, слишком добр, но так как тебя здесь нет и некому противостоять влиянию некой особы, тебе придется потом...» «Нелегко. Я откровенно говорю тебе обо всем этом как брат, как друг и как человек, который видит положение дел. Теперь, когда ты рассеялся и отдохнул в Марселе, тебе следовало бы вернуться в Париж. Подумай о том, что тебе 20 лет и что тебе необходимо поступить на службу. Твой отец начинал так, и это не помешало ему стать тем,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 и которые никогда не считали бы ему морали. Веселые друзья, которые опустошали бы его кошелек, объедали бы его, опевали и платили бы за все остротами.